Глава четвертая. Еще несколько дней я провела в лежачем положении. В принципе, уже могла встать, но было просто-напросто страшно идти знакомиться с новым, чужим для меня миром. До паники дело доходило, как представляла себе, что выхожу из комнаты, а вокруг меня куча людей в старинной одежде. И все пялятся, пялятся, а потом раз и раскрывают обман. Естественно, оплями. Как в знаменитом фильме «Сарь-то не настоящий». А дальше все по канонам жанра. Признание ведьмы, демониции или кем-то там еще нехорошим. Инквизиция, пытки, допросы и в финале казнь, скорее всего, мучительная. Что-то совсем не хочется подобного. Нет, я лучше пока здесь полежу и подражу под теплым одеялом. Чем и занимаюсь, заодно ненавязчиво выспрашивая лилис и других служанок, о жизни в замке Гроулис. Леди Иона Саммет тоже помогла разобраться с некоторыми вопросами местной жизни, скрытые от простолюдинов. И оказывается, она мне не родная сестра, дальняя кузина, с которой мы дружили последние несколько лет. Замки ее отца и моего находятся недалеко друг от друга. Несмотря на относительное родство, между папашами особой любви нет, но это не помешало их дочерям Найти общий язык, время от времени наведываясь друг другу в гости. Так было до того времени, пока я не превратилась из Джейн Лаверс в Джейн Гроу, выйдя замуж за хозяина замка Гроулес. Судя по некоторым оговоркам Ионы, брак был скорее политическим, чем по любви. Мой отец и покойный муж, породнившись, сумели слегка укрепить шаткие позиции обеих семей. Кстати, дела у них даже в таком союзе шли не очень гладко. Если бы не озеро, на котором стоит замок мужа, и не шахты по добыче чего-то там у отца, то оба давно разорились или были захвачены недоброжелателями. Война – дело дорогостоящее. Если нет денег, то не можешь содержать небольшую армию для защиты своих владений. Этим обязательно воспользуются более алчные или ненавидящие тебя аристократы. К тому же тут в ходу кровная месть. И найти врага желающего отомстить легче, чем воды испить. Чем больше я получала сведений, тем больше не хотела вылезать из-под одеяла. Мне и тут хорошо. Ну их всех в баню. Не хочу становиться хозяйкой замка Гроулис со всеми этими средневековыми разборками. Я нормальная современная женщина, юрист, а не какая-то там ледя. Верните мне, пожалуйста, в мой мир. Очень прошу. К несчастью Все мои мольбы ушли в пустоту, не получив никакого отклика. Более того, судьба подкинула новое испытание. Все-таки пришлось выползать из комнаты. «Дорогая, к нам прибыл лорд Дакс», — влетела в комнату Иона. «Советую тебе подняться и поприветствовать его, как и подобает хозяйке замка. Он уже во второй раз является за время твоей болезни. И пусть до этого я принимала его сама, но теперь ты должна встретить гостя». Это не только невежливо перед человеком, спасшим твою жизнь, но и очень нехорошо показывать, что хозяйка Гроулис не может управлять своими владениями. Нашу временную слабость никто не должен видеть, особенно соседи. Убедительная речь. Кажется, моя тихая адаптация к новым реалиям подошла к концу. Можно, конечно, еще притворяться больной, но есть две важные причины этого не делать. Все равно придется вникать в суть местного бытия И очень болит спина от постоянного лежания. Есть еще и третье: помыться хочу неимоверно. Хорошо, Иона! вздохнула я. Развлеки немного нашего гостя, пока я привожу себя в порядок. Вот и умница, сестрица. Сейчас прикажу доставить сюда теплой воды. С этими словами она упорхнула. Вскоре две крепкие служанки притащили деревянную лохань, в которую налили воды. После их ухода. Лилис взяла нечто сплетенное из сухих трав и похожее на мочалку, поливая меня из ковшика, начала так тереть кожу, что захотелось завопить и выскочить из лохани. «Ничего, ничего, леди Джейн!» Словно ребенка уговаривала она меня. «Вы должны быть красивой. Немного потерпите. Уж больно долго без ухода были». Наконец, эта садистка отстала и окинула мое покрасневшее тело удовлетворенным взглядом. Вот теперь вы снова красавица и настоящая благородная леди. Только голову мыть не будем, а то волосы высохнуть не успеют. Темная траурная накидка с капюшоном хорошо скроет их. Несмотря на то, что всегда считала сальные волосы верхом неприличия, в этот раз радостно согласилась с подобным отношением к голове. Неприятно, конечно, но еще страшнее представить, как тут без шампуня обходятся. Не удивлюсь, если повыдирают половину волос. Обтерев меня, Лилис помогла надеть вначале длинную домотканную рубаху почти до пола, затем настала очередь блузы из зеленой шерстяной ткани и белым воротником. Снизу пришлось облачиться сразу в две юбки, одна толстая, черная и поверх нее клетчатая. Чувствуя себя бабкой на чайнике, но возражать не смею, понимая, что служанка знает, как правильно облачить свою хозяйку. Пришло время для украшений. С благоговением, открыв деревянную шкатулку, обитую по углам железом, Лилис достала из нее массивный медальон из потемневшего от времени серебра. «Другого ничего нет?» — поинтересовалась я. «Как-то вещь не очень смотрится». «Да вы что, леди Джейн!» — всплеснула руками она. «Это же фамильная реликвия Гроу. Она показывает, что вы являетесь хозяйкой нашего замка. Как можно без него?» «Хорошо. А что еще есть?» Кольца, броши. Где та? С янтарем. Ту, что вы подобрали, когда потерялись? Никогда раньше не видела. Я нашла ее у вас, когда раздевала. Пока припрятала. Вдруг она чужая? Можете получить обвинение в воровстве, если прилюдно наденете и кто-то опознает. Подобное сильно ударит по вашей репутации, а остальные драгоценности... Лилит смущенно замолчала, потупив глаза. Помялась немного а потом продолжила. «Леди Джейн, вы, наверное, это тоже позабыли, но все ушло на покошение королевских налогов в прошлом году. На четвертый день после свадьбы ваш несчастный муж, лорд Гроу, забрал их и увез в Инхем. Там и расплатился по своим долгам». «Увез? Сразу после свадьбы?» Возмутилась я таким поступком. «Представляю, какой скандал ему за это устроило». «А вы разве могли?» — округлила Лили с глаза. Он же был в своем праве. Все, что находится в замке, принадлежит хозяину замка. Люди, скот, деньги, жена тоже. Правда, теперь вы законная хозяйка, и никто не смеет вам перечить. Но тогда... Понятно, — перебила служанку. Давай свою траурную накидку и пойдем к гостю дорогому. Выйдя из комнаты, начали спускаться по деревянной винтовой лестнице, жалобно скрипевшей под ногами. Есть нехорошее подозрение, это узкое сооружение ширина которого не более двух метров может обрушиться в любой момент окон нет лишь тусклый свет от изредка встречающихся горящих пакелов разгоняет темноту не давая оступиться и свернуть себе шею большая вероятность что я нахожусь в башне к моей радости спуск закончился достаточно быстро немного отдышавшись осмотрелась по сторонам небольшой зал полы опять деревянные Местами с выбитыми кривыми досками, какие-то потрепанные гобелены на закопченных стенах. Подошла к одному из них и присмотрелась. Вроде изображен рыцарь и орнамент по краям, но это не точно. Блеклые выцветшие краски на поеденном моле у гобелени не отличались особой четкостью. Во всем этом великолепии радует лишь одно. Впервые за много дней Вдохнула не спертый в перемешку с не очень аппетитными запахами воздух, а настоящую свежесть, что проникает сюда через большой оконный без стекла и рамы проем в стене. Прямо легкое головокружение от испытанного наслаждения. «Госпожа, нас ждут!» — отвлекла меня служанка. Продолжив путь, мы опять очутились в полумраке, пока не прошли длинный коридор, приведший нас в зал, где за огромным столом, Заставленным яствами на резных креслах сидели Иона и незнакомый мне мужчина. Почти незнакомый. Внезапная вспышка в памяти, и я почему-то знаю его. Это сам лорд Эван Дакс, наш сосед и хороший приятель моего погибшего мужа. Ничего себе! Оказывается, не все так плохо, и некоторые вещи из памяти Джейн могут стать доступными мне. Очень надеюсь, что это лишь начало обретения чужих воспоминаний и дальше будет только лучше. Увидев меня, лорд Дакс сразу же прекратил беседу с Ионой и резво вскочил. Приблизившись ко мне на пару шагов, галантно склонил голову и произнес: Леди Джейн Гроу, я счастлив снова лицезреть вас в полном здравии и благодарю за оказанное гостеприимство. Внимательно рассмотрела нашего гостя. Высокий мужчина. Примерно сорока с приличной копеечкой лет в темных длинных волосах, собранных сзади в хвост, серебрятся белые волоски, но не до такой еще степени, чтобы считать лорда седым. На ногах высокие сапоги, в которые заправлены черные плотные штаны. Сверху кожаный доспех с остальными заклепками. Но особенно меня поразило лицо лорда, волевое, обветренное, с умными колючими глазами. Я бы назвала его породистым, если бы немногочисленные многочисленные старые шрамы. Из-за них уголок рта опущен слегка вниз, вызывая ощущение нехорошей ухмылки и портя все впечатление. А если сюда еще приплюсовать полностью черное одеяние, то образ классического злодея прямо один в один. Жуткий тип. Лорд Эван Дакс, справившись с волнением, радушно ответила я, тоже слегка склонив голову. «Я рада видеть вас в моем замке», «Вы в нем всегда желанный гость. Прошу к столу. Надеюсь, вы мне расскажете со всеми подробностями о моем чудесном спасении». Непременно. В ответ улыбнулся он, отчего его физиономия стала еще более злодейской. Облегченно выдохнув от понимания, что пока нигде не опростоволосилась, села напротив него. Некоторое время молча смотрим друг на друга. Улыбаемся. Вот и первое мое серьезное испытание на подлинность.